Глава третья. Русская Ямайка. «Но, чет на меня уставился? Я ж говорю!» Подкрепляя свои слова соответствующим жестом, произнёс бородатый мужчина. Чернокожий, с рогатиной на шее и привязанными к ней руками, недоверчиво посмотрел на белого мужчину. Нет, он вовсе не издевался». Путы вполне позволяли и держать достаточно хорошо прожаренный кусок мяса, и есть его, практически не испытывая неудобств. Но само то, что эти люди его кормят, да еще и тем, что едят сами, ввергло его в ступор. Он вообще уже успел позабыть вкус мяса. В последний раз ему доводилось его есть года два назад. Нет, ему, конечно, порой перепадала салонина, Но на вкус она была просто отвратной, не идущей ни в какое сравнение вот с этим куском, источающим умопомрачительный аромат. Плевать, что бы его не ожидало уже через день, сейчас он повлиять на это не может. А вот в кои-то веки нормально поесть. Такого случая ему, возможно, больше никогда и не представится, если он вообще останется в живых. Ведь хозяин может устроить показательную казнь, чтобы другим неповадно было. Так что он ничего не теряет. Крепкие белые зубы, особо выделяющиеся на черном лице, впились в кусок мяса. Брызнувший сок потек по подбородку и капал на грудь. Из горла непроизвольно вырвалось довольное урчание. «Ишь как, Антипетрович, понравилось!» Улыбаясь и кивая в сторону пленника, произнес бородатый мужчина. «Глупость, говоришь, Родион. Отчего ему не должно нравиться?» Пожал плечами Антип, командира группы из трех человек. «Я еще не встречал человека, который бы отказался от хорошо приготовленного мяса. А Федор у нас мастак по этой части!» Подмигнул он третьему невысокому крепышу, повязавшему на разбойничный манер голову платком. «Да, эх, человече-человече! Вот покормим тебя, передохнем малости в обратный путь!» — А потом передадим в руки твоему хозяину, аспиду проклятущему, — вздохнул Родион. — Я что говорю-то, Антип Петрович? Ведь забьет его этот Лоурен насмерть. — То не твоя печаль. Решит та английская морда выкинуть деньги на ветер, значит, забьет. Пожалеет — поживет еще, бедолага. — Может, и до счастливого дня дотянет, — задумчиво ответил старший. — Не дело тому, кто неволю видел иных волить. Снова завел свою бородач, присев рядом с костром и с каким-то остервенением оторвав кусок горячего мяса. «Ты, Родион, речи эти бросай!» Вдруг строгим голосом одернул его Антип. «Не один чай в крепости на баре на горе мыкал. Я тоже не из дворян буду». «Да я...» «Было дело, мы и в России православных назад под батаги возвращали. Там ты чего-то не стонал». «То по закону было. Присяга и долг обязывали». А что поменялось? Здесь таков закон, что один в неволе у другого, куда нашим крестьянам. А мы тот закон блюдем, тем и кормимся. И чтобы я подобных речей от тебя больше не слышал? Не на то я соглашался, когда за океан плыть подрядился. А заниматься будешь этим, я все сказал. Тихо, мужики. Кажись, мы не одни. Берясь за карабин, едва слышно выдохнул Федор, кивая в сторону собак. Родители этих двух ищеек были с Кубы, где их уже не первый век натаскивали на людей известные в Вест-Индии охотники за рабами – Ранчадорес. Эти высокие поджарые собачки были отличными охотниками от рождения. Отличительная их черта в том, что они не только уверенно шли по следу, обладая невероятным чутьем, но еще и могли вступить с беглецом в схватку. Вот только своеобразно так, все время стараясь ухватить беглеца за ухо. Если тот выказывал покорность, то собачка просто пригоняла его к охотнику. Если же проявлял непокорность и пытался сопротивляться, то его участи не позавидуешь. Нет, убить не убьют, на то нужна особая команда, но покусают изрядно до увечий. Хорошие собачки и невероятно дорогие а еще требующие трепетного отношения. Но вложенный в их дрессуру труд без сомнения стоил этих денег. «Родион, свежи этому ноги, и так за ним побегали изрядно. Потом возьмешь на себя подходы с реки. Федор, ты справа, я слева. Готовы?» «Вот и ладушки. К бою!» Не повышая голоса, отдал команду Антип. «Никакой суеты!» Все трое действовали быстро и четко, как солдаты Фридриха на плацу. В том смысле, что все их действия были отточены до автоматизма, и хотя строевыми приемами тут и не пахло, тем, как они двигались, можно было по-настоящему залюбоваться. Грация хищника. Да, это выражение наиболее четко передает, в кого сразу же преобразились эти трое. Ни капли сомнений в том, что встреча с приближающимися к ним неизвестными не сулит троицы ничего хорошего, иначе и быть не может. В этих местах белые появляются числом не меньшей роды солдат, что для Ямайки по сути является небольшой армией, а отправлять сюда войско губернатору Трелони сейчас не было никакого резона». Ведь он сам 16 лет назад, в 1739 году, заключил с Моронами мирное соглашение. Мороны – это свободные чернокожие ямайки, частично смешавшиеся с коренными индейцами. Это такая подлая мина, подброшенная англичанам-испанцами в 1655 году. То есть ровно 100 лет назад, когда первые выбили вторых с острова, объявив его собственностью британской короны. Покидая Майку, испанцы отпустили всех своих рабов на свободу, а учитывая, что чернокожих на острове было традиционно больше, чем белых, это оказалась целая армия. Африканцы не рвались воевать за интересы Испании, глупо было бы, но им нужно было как-то выживать. К тому же их душила злоба на белых за все прежние обиды, поэтому грабежи и убийства с их стороны было самым обычным делом. В свою очередь англичане непременно отвечали на подобные выпады карательными акциями. Прекрасно ориентируясь в тропических лесах, мороны весьма серьезно отыгрались, нанося войскам ощутимый урон, но при этом и сами несли потери. Болезни, нередкие несчастные случаи на охоте, гибель в постоянных схватках с англичанами – все это отрицательно сказывалось на численности моронов. Но пропасть этому новоявленному племени не давали сами англичане. Они систематически поставляли на Ямайку все новых чернокожих рабов. Те поднимали бунты, после чего быстренько убегали в горы. Кому везло избежать гибели от карательных отрядов, неизменно пополняли ряды маронов. Эта карусель продолжалась почти сто лет, пока нынешний губернатор Ямайки не задался вопросом – а зачем, собственно говоря, англичанам нужна эта извечная бойня? Только за два года его губернаторства в боях с Маронами гарнизон Ямайки умудрился потерять более тысячи солдат убитыми. А между тем белые проживали на острове достаточно компактно. Деревушка Кингстон, которая быстро разрослась до портового города после гибели порт-рояла, практически опустевшего и почти полностью ушедшего под воду в 1692 году. Далее небольшое поселение сент эндрю где обитает основная масса ремесленников и корабелов в том числе. И, наконец, Спаништаун, столица острова и всей Вест-Индии. Ну и, конечно же, плантации, разместившиеся вокруг этих городов. «Еще был монтего бэй расположенный на северо-западе острова и заслуживающий отдельного упоминания. С пахотными землями дела там обстояли куда хуже, чем на юге острова. Там преобладала гористая местность, поэтому плантаций не так много. Но зато имелась удобная бухта для стоянки кораблей и оттуда ближе всего до Кубы». «Все верно». В этом уютном и красивом портовом городке, построенном в колониальном стиле, располагался рынок рабов, откуда осуществлялись основные поставки черного дерева на Кубу и Гаити. Таким образом, англичане использовали едва ли пятую часть площади острова, остальная его территория оставалась в первозданной красе, так подходящей для проживания этих дикарей-маронов. Можно до бесконечности и безуспешно за ними гоняться, причем неся неизменные потери и убытки, или быть умнее и постараться извлечь из этого выгоду. Именно поэтому губернатор решил договориться с маронами. И, надо заметить, преуспел в этом. Согласно взаимной договоренности, мароны могли свободно жить на оговоренной территории. В основном это была гористая местность, но имелись и участки, пригодные для возделывания. Мароны обязались выставлять своих воинов при необходимости отбить нападение на остров враждебных англичанам держав. Кроме того, они не должны были принимать у себя беглых рабов и даже наоборот возвращать их владельцам. Разумеется, последнее не бесплатно. За каждого пойманного раба была назначена награда в 2 фунта, весьма щедрое вознаграждение. 2 фунта в моронской деревне это очень большие деньги. Работут, конечно, бегали довольно часто, но между маронами все же порой случались стычки из-за плененного беглеца. И именно благодаря маронам белые охотники за рабами на Ямайке не прижились. С этими ребятами невозможно конкурировать, и уж тем более после того, как губернатор заключил с ними договор. Они просто считали эти горы своей вотчиной и никого не желали здесь видеть». Любой, забредший на эти голубые склоны, становился их законной добычей. И это при том, что основная масса моронов и рабов, поставляемых на Ямайку, были представителями одного племени – Ашанти. Так что любая непредвиденная встреча в этих местах для троицы русских охотников за головами означала только одно – смерть. Потому что никем иным, как моронами, эти неизвестные не могли быть. Единственный, кто ничем не рисковал, это плененный раб. Нет, не потому, что ему хуже уже не будет. Просто мороны не станут лишать себя двух фунтов. За мертвого им заплатят только 10 шиллингов, то есть четверть стандартной награды за живого. А вот за белых им ничего не заплатят. Ну и договариваться о передаче раба с ними никто не станет. Во-первых, белым нечего делать в этих горах. Это так раз попустишь, два, а потом станешь удивляться, как это ты оказался в рабском бараке. Во-вторых, у белых имеется огнестрельное оружие. Мароны, конечно, могут купить и мушкет, и припасы. Они стали посещать Сен-Эндрю и Кингстон, в лавках которых приобретали нужные товары. Но огнестрельное оружие стоило очень уж дорого. А тут сразу трое готовых поделиться таким богатством. Антип подхватил карабин, отступил на несколько шагов в сторону от костра и устроился за корнями большого дерева. Очень удобная позиция, позволяющая контролировать весь сектор и в то же время отдающая вполне надежную защиту. Набросил на лицо сетку. Человеческое лицо в лесу очень даже заметно. Сухо щелкнул курок. По уже устоявшейся привычке приподнял кресало, взглянул на сухой порох, заполняющий полку. Так надежнее. Извлек пару пистолей и, проверив их, опять вернул в кобуру, оставив на предохранительном взводе. Последний штрих — скинуть колпачок с носика рожка пороховницы, который использовался для посыпки пороха на полку. Все это время он не прекращал одновременно ощупывать местность внимательным взглядом. Ничего. Вон там вроде как обеспокоенно подала голос Печушка, но потревожить ее мог кто угодно. Впрочем, Кой черт кто угодно, коли собачонки заволновались по-особому. На звери они реагируют иначе, на человека же их натаскивали специально и с чаянием. Шутка ли, тренированная собака стоила сотню фунтов. Изготовившись к бою сам, Анти посмотрел товарищей: Ага, Родион занял позицию неподалеку от пленного негра, которому успел связать ноги. И сунуть еще один кусок мяса, который тот с удовольствием поглощал. Ну что же, молодец чернокожий, умеет ценить маленькие радости, выпадающие на его долю. Взгляд вправо. Федор не терял времени даром. Позицию занял грамотно и полностью изготовился к бою. И собачек держит при себе. Вот только спустил с поводков. Как бы чего не вышло. Впрочем, он уже у них не первый год за псаря так что знает, что делает. Ага, они здесь пробавляются этим ремеслом уже добрых три года. Успели приобрести как опыт, так и репутацию. Вообще на острове русских охотников за рабами было порядка трех десятков. Где только они не бывали, облазив весь остров, в основном действуя тройками. Но нередко им приходилось бродить по этим горам и сообща. Все же втроем гоняться за десятком беглецов не только неудобно, но еще и крайне опасно. А случалось, и весь отряд русских егерей собирался в кулак, чтобы наказать каких-нибудь взорвавшихся маронов, отважившихся напасть на одну из плантаций. Антип снова перевел взгляд на склон горы, поросший густым тропическим лесом. «Да, прямо сказать, так себе горы». С кавказскими, где ему довелось служить последние 10 лет перед отправкой, не сравнить. Но, с другой стороны, если каменные кручи несколько подкачали и голых вершин тут не наблюдалось, сам лес был куда гуще, а оттого и опаснее. Пойди в этих зарослях хоть что-нибудь рассмотри. А нет, вон он, родимый. В шагах в семидесяти, не больше. Высунул свою черную мордашку, внимательно всматриваясь в ту сторону, где была их стоянка. Не иначе, как по запаху дыма и жареного мяса навелся. М да, с готовкой это они погорячились. И все этот чертов кабан, бросившийся на собак. Пришлось его пристрелить от греха подальше. А кто же в здравом уме откажется от свежатинки? И без того рапхилый и упорный попался, двое суток за ним гонялись, пока настигли, да и самоуверенность свою роль сыграла. Мароны все же старались не связываться с русскими игирями, те от чего-то, как только потеряют кого из своих, сразу лютовать начинали. Правда, уважение к егерям проявляли по большей части мороны, проживающие оседло на пологих берегах рек и в плодородных долинах с возделанными участками. Но среди них вполне хватало и диких. Эти продолжали держаться в труднодоступных районах и вели бандитский образ жизни. Именно они время от времени совершали набеги на плантации белых. Расплаты опасались мало, готовые дать отпор любому врагу, используя особенности местности. Хе, ну как любому. С русскими, в основе своей, прошедшими службу на Кавказе, подобные номера не проходили. Но не так они воевали, как все остальные белые. Нападались из-под тишка, сваливались, как дьяволы с горных склонов и забирались по отвесным скалам, откуда их никак не ожидали. А еще, если того требовала обстановка, ничуть не боялись использовать дорогущих собак, натравливая их, к примеру, на группу защищающую узкую тропу. Пока звери отвлекали внимание на себя, подоспевали их хозяева и начиналось веселье. Прокопашные русские были злы и беспощадны. И тем не менее нельзя сказать, что все опасались связываться с русскими. А Шанти довольно воинственное племя, и храбрости им не занимать, а иначе они не смогли бы добиться того, что англичане начали с ними договариваться. Их ведь и там, на родном африканском берегу, не белые отлавливали, а продавали в рабство свои же соплеменники. Так что нужно настраиваться на серьезную драку, если мороны поймут, с кем связались. И потом... Десяток африканских воинов против троих русских, да еще в этом проклятом густом лесу, где максимальная видимость едва в сотню шагов это очень серьезно. Почему десяток? Так рассчитывать надо всегда на худшее. Целее будешь. Марон отсвечивал недолго. Вот так на секунду высунулся, потянул воздух ноздрями и опять скрылся в густой зелени подлеска. Ну, и как быть? Да никак. Начинать надо, причем чем быстрее, тем лучше, пока мороны не поняли, что их обнаружили. Не то подберутся вплотную, потом топором не отмашешься, а ведь они и без того уже совсем близко. Антип приложился к прикладу и прицелился туда, где только что скрылся противник. Вот слегка дрогнула ветка, но только самую малость в стороне. Поправить прицел. Спусковой крючок пошел плавно и мягко, а вот Курок ударил резко, вызвав легкую дрожь оружия. С этим недостатком приходится мириться, иначе искру не высечь. Но это не беда. Прицел можно и подправить, благо глаза беречь не нужно. Все же молодец создатель винтовки Терехов предусмотрел такой момент, как разлетающиеся с полки горящие крупицы пороха. Чтобы предохранить глаза, он немного изменил форму рукояти затвора, складывающейся на затворную рамку. Теперь у нее имелась эдакая изогнутая вертикальная полка. Вроде и небольшая, но если стрелять как полагается, приложившись к ложу, то отлетающие крупицы могут попасть в верхнюю часть лба, но не в глаз, оказывающийся в мертвом пространстве. Выстрел и сразу же укрыться за корнем, потому как сквозь возникшее облако все одно ничего не видно. Да и не на что там смотреть. Выстрел сделан, и ничего поменять ты уже не можешь. На вопле раненого показали, что пуля не пропала даром. Это куда же прилетело бедология, что он так разрывается? А Шанти вообще народ выносливый. Да какая, собственно, разница? Главное, что если так кричи, значит точно не боец. Русская винтовка, оружие скорострельное, как и карабин, являющийся только укороченным ее вариантом. Но все же, когда речь заходит о коротких дистанциях и скоротечной схватке, лучше бы об этом позабыть. Все одно перезарядиться не успеешь. Нет, если время позволит, такую возможность терять грех. Но не стоит на это сильно рассчитывать. Антип отложил карабин и тут же взвел курки пистолетов, готовясь к немедленной атаке со стороны маронов. Так и есть. Со склона послышалась разноголосица воинственных криков. Вот так сразу и не поймешь, сколько этих паразитов. Но не двое и не четверо. Многовато что-то их. Вот и выстрелы. Антип насчитал четыре. Ишь ты, какие богатенький! Четыре мушкета при Алиамаронов – это очень серьезно. Одна из пуль прошуршала высоко над головой, другая с тупым стуком ударила в толстый корень. Куда полетели две другие – не понять. Стрелки оказались совсем уж косорукими. На Фёдор с радионом стрелки отменные, да ещё и вооруженные карабинами системы Терехова. Нарезной ствол позволяет вести по-настоящему прицельную стрельбу. Четыре предательских облака порохового дыма безошибочно указали местоположение чернокожих стрелков. Два выстрела по этим ориентирам... Хм, крик только один. Может, второй поймал пулю молча? Или банальный промах? Кто же разберет в тех зарослях? А вот теперь начинается самое развеселое. Со склона послышались сильный шорох и треск. Антип выглянул из укрытия, держа пистолет на готове. В шагах в двенадцати, проламываясь сквозь подлесок, как лось, несется здоровенный негр, размахивающий абордажной саблей. С таким сойдись на кулачках, не факт, что выживешь. Хотя Антип и сам касая сажень в плечах. Выстрел. Опять белое облако, полностью закрывшее обзор. Егерь тут же отскочил назад, роняя разряженный пистолет и перекладывая его в правую руку. Тупой стук тела о дерево. Рассеивающийся дым остался сверху, а на земле виден сучащий ногами и царапающий руками грудь чернокожий великан. Все с такими ранами не живут. Дым уже практически истаял, и взору предстал еще один марон. Этот поменьше, но надвигается весьма решительно. Рот раскрыт в яростном крике. Антип чего то отметил неестественную белизну зубов. В следующее мгновение его пистолет из торг пламя, дым и горячий свинец. Стрелял навскидку и, признаться, думал, что промазал, но пуля все же достигла цели. Нападающий как-то резко дернул плечом назад, словно кто-то его ударил, и, крутнувшись волчком, упал на землю. Взгляд выделил движение слева. Буквально в пяти шагах от Егри из кустов выскочил еще один разъяренный морон. Ничего особенного, если не учитывать пистолет, который он навел на Антипа и нажал на спуск. Промахнуться с такого расстояния не может даже впервые взявший в руки огнестрельное оружие. Разумеется, если его противник станет изображать из себя мишень. Выстрел происходит не сразу. С момента воспламенения подсыпки на полке и до выстрела не меньше секунды, а иногда и больше. Для ветерана, побывавшего ни в одной схватке и не цепенеющего от страха, этого времени более чем достаточно, чтобы увернуться. Вот только Антип не собирался уворачиваться. Но вместо этого он бросил свое тело вперед и вниз, уходя в кувырок. Марон оказался опытным стрелком, а потому попытался подправить прицел, чтобы достать верткого противника. Однако русский был слишком уж быстр, а его маневр стал настоящей неожиданностью. Выстрел. Пуля выбила фонтанчик земли. Противника заволокло дымом, а в следующее мгновение живот воина Ашанти взорвало острой и дикой болью. Антип вскочил на ноги и одновременно рывком провел ножом поперек живота, распарывая его и вываливая наружу распластанное нутро. Все, этот уже не противник. Если не добить, то он еще и помучится какое-то время, пока отдаст Богу душу, но драться он уже не сможет, а это в данный момент главное. Разобравшись с этим, обернулся, высматривая новых противников. Откуда-то из кустов доносились крики боли и рычания рассверепевшего пса. Не иначе, как Федор дал команду собакам рвать, а в этом случае псины любыми путями старались добраться до горла. И раздавшееся практически сразу характерное хрипящее бульканье было красноречивым тому подтверждением. Получается, пока Антип изображал из себя блинного богатыря в одиночку сокрушающего вражеское войско, Остальные тоже не отсиживались по углам. Впрочем, в этой скоротечной схватке управлять боем было невозможно. Все решали мгновение и личная выучка каждого из его бойцов. «Федор!» «Порядок, старшой!» «Родион!» «Руку оцарапал, а так нормально все!» «Добиваем парни. «Ясно!» «Понял!» Нападавших было одиннадцать. Вот когда помянешь добрым словом излобных сержантов, не знающих жалости и свирепых горцев, схватки с которыми оказались отличной закалкой. Не будь за их плечами столь суровой школы, и они уже были бы хладными трупами, а мароны собирали бы трофеи. А так все очень даже наоборот. Правда, с трофеями так себе. Анти посмотрел пять мушкетов и шесть пистолетов. Да, удивительно, как они еще стреляли. Впрочем, выстрелили не все. Один мушкет и три пистолета дали осечки. Но все равно, при таком аховом состоянии оружия это просто великолепный результат. Стволы трех мушкетов и четырех пистолетов имеют такие раковины, что, к примеру, Антип не рискнул бы из них стрелять, потому как разрывать может в любой момент. Зато это объясняет, отчего у маронов так мало огнестрельного оружия. И это при том, что они уже сотню лет режутся с белыми, нередко захватывая мушкеты и пистолеты. Они просто выходят из строя из-за дурацкого с ними обращения. Причем очень похоже, что не просто так, а изменно мстя новому владельцу за дурное обращение разрывами стволов. Редко кому повезет при этом остаться в живых, а уж не стать калекой подавно. «Сабли и нормальные стволы заберем с собой, остальное оставим здесь». — распорядился Антип. — Может, ну его оставлять в этих местах оружие? Давай лучше унесем от греха. Глядишь, железяком найдется какое применение. Ну или утопим, — предложил Родион. — Нече ерундой майца, отмахнулся Антип. — Найдет какой аспид, стрельнет, может быть, его же и приголубит. Так что пусть пользуются. — Эй, дружок, ты по-английски говоришь? — Это уже к единственному оставленному живых пленному. Тому самому, которому пистолетная пуля, пущенная антипом, прилетела в плечо. Неудачно прилетела. Если он не помрет, то останется инвалидом однозначно. Свинец раздробил сустав. Кровь они, конечно, остановили и повязку наложили по всем правилам, как учили на занятиях и как делали это, спасая своих товарищей. Но кость и уж тем более сустав – это очень серьезно. К чему такая забота? Так ведь нужно же было отправить весть братьям меньшим маронам, чтобы они наперёд думали, что делают. Правда, уже не раз отправлялись с наказом не шалить, но дураки никак не хотят переводиться. «Немного говорю», – разлепив пересохшие губы на корявом английском, ответил негр. «Вот хорошо», – на чуть менее корявом английском произнёс Антип. «Иди к своим и скажи, что вы никогда даже не думали трогать русских егерей, иначе вот так будет со всеми». Все, иди давай, пока собак на тебя не натравил. — Стыло ли, Антип Петрович? — усомнился Федор. — Этот все одно, не жилец или калека, — отмахнулся старший. — Собираемся и в путь. Пообедали идти твой налево. — Ничего, Антип Петрович, я мясо успел прибрать, так что поедим на ходу, — задорно подмигнув, успокоил Родион. — И то верно, — поддержал его Федор. Вообще-то Ямайка остров не очень большой, но в гористой части даже грешные 20 километров до Кингстона даются не так уж и легко. И не помогает даже кавказская закалка, потому как нередко приходится буквально прорубаться через плотные заросли тропического леса. Правда, все становится значительно проще, когда выходишь на хоженные маршруты, но с другой стороны они как бы и сложнее. Можно нарваться на засаду. В Кингстон они добрались уже к обеду следующего дня, и на этот раз без приключений, чему были весьма рады. Дальше их путь, хотя и продолжился пешим порядком, зато двигались они уже по дорогам, полностью контролируемым англичанами. Ввиду этого, уже к вечеру они прибыли на плантацию господина Лоурена, где в обмен на вознаграждение передали ему беглого раба. Плантатор оказался достаточно любезен и предоставил охотникам ночлег. Утром в их распоряжение поступила легкая коляска русской выделки. Такие завозились сюда редкими русскими торговцами, имевшими дело с господином Робертсом. Очень удобные экипажи, отличающиеся как легкостью, так и прочностью. А главное, их кожаный верх, хорошо защищающий во время дождя, складывался, что немаловажно в солнечную погоду, которая, к слову сказать, здесь преобладала. Кстати, кожаный верх можно было заменить на что-то более легкое, чтобы защититься от солнечных лучей. Все же под кожей было душновато. Вот экипаж поднялся на очередной пологий взгорок, и впереди километрах в двух показался поселок. Слева на холме стоит большой господский дом, выполненный в колониальном стиле. От основной дороги к нему ведет хорошо накатанное ответвление. Немного в стороне, отделенной от усадьбы парком с высокими деревьями, находится заводик по переработке сахарного тростника. Вдоль самой же дороги довольно вольготно расположился городок Николаевск. Ну как городок? Село. Причем не такое уж и великое, дворов на полста. Хотя в понимании англичан это городок и никаких гвоздей. Ну да ладно, остров их им и порядки устанавливать. Дальше за холмами имеются еще два подобных городка – Петровский и Александровский. Все три имеют церкви, паства которых постоянно растет за счет чернокожих. Те тянутся к русским, не отличающимся чванливостью или злобой. Всего община русских наимайки насчитывает порядка тысячи человек, которые проживают далеко не только в этих трех поселениях. В округе имеются уже десяток хуторов с семьями арендаторов, расплатившимися по долгам с господином Робертсом. Этот англичанин устроил переезд русских на остров, сообразуясь с собственной выгодой, и продолжает получать ее даже после того, как должники рассчитываются с ним, предоставляя им в аренду земельные наделы. Свободные земли на острове имеются в избытке, но ты пойди их еще в выкупе у казны. Есть русские кварталы в Кингстоне, Сент-Эндрю и столице вест инских владений Спаништауне. Там в основном проживают ремесленники и моряки. Несмотря на большое количество рабов, работы для вольных мастеров тут более чем достаточно. Удела рабов – плантации или как минимум сахарные мельницы. А ведь кроме этого, в одном только порту работы хоть отбавляй. Туда прибывают корабли, пересекающие океан и перенесшие встречу со штормами и ураганами. Два месяца пути – серьезные испытания для корабля и для команды, которым предстоит еще и обратный путь. Поэтому их просто необходимо привести в порядок. Кроме того, на верфях Кингстона строятся новые суда. Правда, в основном это малотонажные бригантины и шлюпы для торговли в Вест-Индском регионе. Хм, или для контрабанды. Впрочем, между первым и вторым тут порой не было никакой разницы. «Эй, парень, останови у трактира!» Похлопав чернокожего кучера по плечу, распорядился Антип. «Все, спасибо, можешь возвращаться!» Раб угрюмо кивнул в знак того, что понял, и начал разворачивать экипаж, чтобы вернуться на плантацию Лоурена. Ничего удивительного в его поведении не было. Как успел выяснить Антип, возвращенный имя раб пользовался среди остальных невольников уважением. Господин Лоурен не стал затягивать с экзекуции и начал ее тем же вечером. Охотники не пожелали при этом присутствовать, но дело это не меняло. Над бедолагой будут измываться еще долго, и все из-за русских егерей, которые так ловко его изловили и вернули хозяину за щедрое вознаграждение. Но из чего бы этот раб должен им улыбаться? ж как зыркает!» — вздохнул Родион, провожая взглядом по А «Опять?» — строго одернул подчиненного Антип. «Родион, если тебе не по нраву, то чего же тогда соглашался сюда ехать? Ведь никого силком не тянули!» Не тянули. Да что толк-то? Уходить по выслуге и оседать на земле? Да какой из меня крестьянин после стольких лет беготни по горам на перегонки с Костлявой? А тут вроде как и не служба, и в то же время все знакомо. Так и не стани. Да пойми ты, Антип Петрович, там я какого башебузука приголублю, вызволю пленника. И сердце радуется, потому как долг крестьянина исполнил, из неволи человека избавил. Ты летать и убийцу какого на сковородку спровадил. А тут? Тут все наоборот. И что с того, что они ликом черны? Люди ведь. Я тебя понимаю, Родион. Ты вот что, отдохни с недельку. Тем паче рано у тебя. Подлечись. А там, глядишь, и отойдешь. Отпустить бы Родиона с такими настроениями от греха подальше. Но, с другой стороны, боец он первостатейный. Его уход будет серьезной потерей. Так что лучше уж пусть в себя придет. Даже схватка с моронами не смогла развеять его хандру, потому как их настоящими татями и не назовешь. Они ведь полагают, что то их земли, а значит белые пришли незваными. А незваный гость, как известно, хуже татарина. Ну, во всяком случае, так можно было представить себе это дело». Пить пиво по такой жаре – затея не из лучших. Вроде и крепость не та, и в то же время опьянение какое-то тяжелое. Другое дело по вечерней прохладе, а сейчас лучше уж квасу. Вот им-то родимым они запивали сытный обед. Молодец Егорка, трактирщик местный, готовка у него просто загляденье. Они тут с супругой крутятся с рассвета до поздней ночи. Дверь хлопнула, и в обеденный зал вбежал мальчонка лет 13. Оглядел полупустое помещение и, заметив сидящих в углу гирей, поспешил к ним. При виде паренька по спине пробежал неприятный холодок: Здравствуйте, дядя Тип. Привет, Сереж, говори. Дядя Тип, меня староста, дядя Елизар, прислал, как только прознал, что вы вернулись. Да понял уже, что ты не по своей воле. Говори уж! «Из Петровского весть была, там ночью худо Стафьева мороны пограбили. Командир ваш, дядя Анисим, весь отряд егерей сзывает». «Когда выходят?» «Я о том не ведаю. Вы дядьку Елизара поспрашайте, он все обскажет». Так и велел передать, чтобы вы к нему шли. «Хорошо, морец, на тебе на леденец!» Антип протянул парнишке небольшую серебряную монету. «Я не за плату!» Отступил на шаг парнишка, явно недовольный тем, что егерь посчитал, будто он пытается заработать на чужом горе. «А я тебе не в оплату!» «А за что тогда?» – резонно поинтересовался мальчишка. «На дворе у нас порядок наведешь, а то мы пока по горам лазим, там черт ногу сломит», – нашел Сердион. «Тогда ладно!» – степенно согласился парнишка, схватил монету и убежал. «А сам чего? На хозяйстве же остаешься!» Вскинул бровь Антип, обращаясь к Родиону. «Да какое хозяйство, старшой, когда тут такое дело!» «Так ранен же!» «Да я тебя умоляю, какая там рана, смех один. Только к медику заскочу, чтобы обработал получше и готов к походу». «Ага, такого какая-то сарапина на месте не удержит. Нет, если бы опять погоня за каким чернокожим бедолагой, но когда нужно давить разбойное племя... Шалейш, он такого нипочем не пропустит. Тем более, если застоев собирает всех игирей, то дело предстоит по-настоящему жаркое. Будь иначе, Анисим Егорович уже выступил бы с теми, до кого успел дотянуться. Но тут по всему видно. Выход основательный, а значит, противник серьезный. Как раз то, что нужно. Итак, господа, объявляю ставку в одно пени. Беря в руки разделенную колоду карт, объявил высокий мужчина с наполовину седыми волосами, забранными в хвост. Его прическа выглядела несколько вызывающе на фоне пышных париков с накрученными буклями, украшавших головы остальных присутствующих. Но это был только один из моментов, вызывающих диссонанс с его пятью партнерами в брейк. Вторым являлась его одежда, весьма непривычного кроя. Такую нынче носят в России. Белая рубашка с пышным жабо, приталенный камзол до середины бедер, скорее походящий на сюртук. Кстати, мистер Робертс его так и называет. Далее идут штаны со странным названием брюки. Оба элемента изготовлены из одной и той же ткани белого цвета и лишены какой-либо вышивки. Его головной убор, оставшийся в прихожей клуба, также был белого цвета и вовсе не походил на общепринятые треуголки. Эдакая легкая шляпа с широкими полями. Признаться, поначалу майское общество не приняло приверженца только зарождающейся русской моды. Вообще-то она пока не пользуется должной популярностью даже в России. Русские в большинстве своем все еще предпочитали одеваться на европейский манер. Но постепенно безупречные манеры, довольно тугой кошелек и весьма удачное ведение дел открыли мистеру Робертсу двери в высшее общество Спаништауна. Нет, вопросы никуда не делись. Но чего только не простишь тому, кто замкнул на себя всю торговлю с этими дикими московитами. Впрочем, местные дельцы и плантаторы сами повинны в этом. К чему было воспринимать русских, начавших появляться на острове, в штыки? А вот мистер Робертс сразу же проявил дальновидность и потянулся к ним. Хотя, возможно, дело в том, что он долгое время состоял на службе у русского царя, или, как он себя именует, императора. Словом, он давно и хорошо знал русских и относился к ним с уважением. Нет, не любил, а именно уважал. В отличие от того же Джона Селби, что сидит за карточным столом напротив него. Этот господин также долгое время состоял на службе в России. И именно благодаря этому обстоятельству ему удалось сколотить кое-какой капитал и купить плантацию на Ямайке. В любом другом случае его ждала неудача и разочарование. Но русские щедро платили за знания, а мистер Селби прекрасно разбирался в строительстве каналов. Именно ему удалось соединить Волгу и Дон, построив канал между реками Камышинкой и Иловлёй. Награда была столь щедрой, что он смог вернуться в Англию, выгодно жениться и перебраться в Вест-Индию. Однако русские для него так и остались дикарями. «Одно пени? вздёрнул бровь мистер Лоурен. «Отчего же не в один фартинг? Или эта ставка для вас слишком мала?» «Уважаемый Уильям, я приезжаю сюда отдыхать, зарабатывать же предпочитаю иначе. И потом, правила Брэга не запрещают сдающему самостоятельно назначить ставку, не так ли, господа?» «Конечно, это верно, Джефф, но все же здесь клуб, а не трактир, и собрались не какие-нибудь безденежные матросы, поэтому данная ставка смехотворно мала». «Я думаю, что и стоит повысить хотя бы до шиллинга», — с легкой иронией, пожав плечами, поддержал Лоурена Селби. На фоне общего факта в их биографиях, службы в России и различного отношения к русским, между этими двумя с самого начала существовало нечто вроде соперничества. Порой мистер Селби вел себя даже вызывающе, словно провоцируя Робертса на ссору. «Хм». Вообще-то это выглядело как-то глупо и по-ребячески, учитывая их возраст. А обоим было где-то по 55 лет. Если бы Селби удосожился снять парик, то в его короткостриженных волосах оказалось бы куда больше седины, чем у Робертса. «Что же, господа, я прошу меня простить, если моя ставка показалась кому-то пренебрежением», склонив голову в вежливом поклоне, произнес Робертс. «Тогда, может...» В крону? Ах нет, эта ставка может оказаться столь же мелочной. Фунт. Да, пожалуй, это вполне достойно столь представительного общества. Селби слегка поперкнулся. Все же жирноват, господин плантатор. Остальные посмотрели на него с долей укоризны. Она, конечно, правилами не запрещается не входить на обозначенную ставку, пропустив тем самым кон. Но с другой стороны, кто захочет показать свою несостоятельность? Нет, только не в обществе ямайских плантаторов. Господа, я попросил бы вас прекратить пикировку, размахал руками самый молодой из присутствующих за столом мистер Хиггинс, которому было всего-то лет 40. Эдак вы меня пустите по миру, а мне еще готовить приданное двум моим дочуркам, и сыну негоднику нужно что-то оставить. Уж вам-то чего прибедняться? вздернул бровь Лоурен. Не сказать, что подобная ставка его обрадовала, но все же не так уж и огорчила. А ваши дела как никогда хороши. Вот я и желаю, чтобы они оставались таковыми и впредь. И потом, господа, сдающий назвал ставку, и правила запрещают ее менять. Что же касается мистера Робертса, то все вы прекрасно знаете, что он и впрямь зарабатывает вовсе не за карточным столом, как и все мы, смею заметить. Так что я полностью поддерживаю Джеффа, «Разве только ставка в пении и впрямь слишком уж мала, предлагаю зафиксировать правилами клуба предложенную Джоном ставку в один шиллинг?» «Господа, я поддерживаю мистера Хиггинса», — вдруг произнес Лоурен. «Во-первых, я согласен с Джеффом и Рэтом, что мы собираемся здесь больше развеяться от хозяйственных забот. Во-вторых, если кто-то посчитает данную ставку слишком незначительной, он всегда может поднять ее хоть до нескольких фунтов». После продолжительного обсуждения и споров, а иначе никак в обществе, где собирается сразу столько уважаемых плантаторов, предложение Хейгенса было принято. Наконец, карты розданы, и игра началась. Причем, несмотря на высказывания, звучащие до этого, ставки поднимались достаточно осторожно. «Плантаторы не авантюристы, как капитаны каперов. Они скорее расчетливые хозяева, поэтому риск — это не их стихия». И потом, они, как никто другой, знают, что состояния складываются из мелочей. Поднимая ставку до трех шингов, сделал свой ход Лоурен, после чего обратился к Робертсу, промокнув лоб платком с кружевным обравлением. Игра вовсе не запрещала беседы. «Джефф, может, все же объясните, отчего вы с таким упорством придерживаетесь русской моды?» «Ха-ха, как говорят русские, снова здорово!» «Нет, вы не подумайте ничего эдакого!» Просто вы все время отмахиваетесь от этих вопросов. Меня же гложет самое банальное любопытство, без какой-либо подоплеки. От всех побывавших в России я слышал, что русские упорно копируют европейские одеяния и манеры, а вы, наоборот, предпочли русское платье. Но, во-первых, господа, это, если можно так выразиться, новый русский стиль, не имеющий с их допетровским одеянием ничего общего. Во-вторых, «Я ни с кого не беру пример, а делаю то, что считаю для себя выгодным и удобным. Повышаю ставку до четырех шиллингов». «Хорошая карта, Джефф?» – окинул его испытующим взглядом Селби. «Вы всегда это можете проверить, дорогой Джон», – с любезной улыбкой ответил Роберт. «Хм, пожалуй, пока только поддержу вашу ставку». «Итак, Джефф, вы продолжите свои рассуждения?» – спросил Лоурен. Да тут и рассуждать-то не о чем. Все уже сказано. Я всегда придерживаюсь выгоды и удобства. Эта одежда удобна, вот и все. Судите сами, господа. Отдавая дань этикету этим теплым вечером, а на майке все вечера теплые, вы сидите за столом в камзолах, сюртуках, сорочках и париках. Как результат, на столе перед каждым из вас лежит платок, чтобы время от времени вытирать выступающий пот. Мне же совсем не жарко, я чувствую себя очень даже комфортно. А уж о ваших мучениях в дневную жару я лучше и вовсе помолчу. Моя же белая, несколько просторная одежда из тонкого сукна помогает бороться с жарой. Спасибо царю Петру, который ввел подобную форму для своих солдат, а затем стал сам законодателем новой моды. «Так что, господа, вы можете называть это выходкой диких московитов и продолжать изновать от жары, или же сделать верные выводы и перенять у русских довольно полезную новинку». «Именно руководствуясь выгодой, вы содержите на своей плантации русских?» – поинтересовался Лорен, увеличив ставку до одной кроны. «И исключительно выгодой». «Странно. Какая может быть в этом выгода? Насколько мне известно, вы даже платите им жалование. Причем, заметьте, весьма приличное жалование. Мужчина может заработать до 3 фунтов 6 шиллингов в год. Женщина вдвое меньше, и ребенок еще меньше это с учетом меньшей нормы выработки на человека. Ну вот и я о том же: с наемными рабочими слишком уж большие издержки. По-моему, куда дешевле и проще содержать рабов. Господа, если вы не против, я вскрою свои карты, вместо ответа предложил Робертс. Две дамы и Бреггер, бубновая девятка. Три натуральных короля не без удовольствия выложил свои карты, сидевший следующим господин Селби. У остальных комбинации были слабее, поэтому они просто скинули свои карты в колоду. Победитель, довольный собой, подвинул к себе горку монет. Учитывая, что игра продолжалась, и он был следующим сдающим, Селби не стал приводить в порядок свой выигрыш, а тут же начал собирать карты, дабы в игре не случилось заминки. Следуя достигнутой договоренности, все положили на кон по оговоренному шиллингу, не дожидаясь раздачи. «Итак, господа», — продолжил Робертс, раскуривая трубку, Как я уже говорил, я всегда и всюду следую выгоде. И пусть на первый взгляд кажется, что рабский труд гораздо прибыльнее, на деле это не так. Хороший и крепкий раб стоит 50 фунтов. Покупка крепкого русского крестьянина в России обходится в 22 фунта. И это максимум, если он, конечно, не является каким-нибудь достойным мастером в одном из ремесел. Еще 2 фунта его переезд через океан. Итого 24 фунта. С каких это пор царь Петр стал поощрять торговлю крепостными? Искренне удивился господин Селби, начавший сдавать карты. А разве я сказал, что он поощряет? Но в любом законе можно найти лазейку, пустив к потолку облачко крепкого дыма, ответил Робертс. И всегда найдутся те, кто захочет продать крепостного. Я не буду вдаваться в подробности, достаточно и того, что это возможно. «Белые рабы, в отличие от черных, дохнут как мухи. Им слишком уж не подходит местный климат. Эти грязные ирландцы – яркое тому подтверждение», – не согласился Лоурен. «Чернокожие стоят троих белых рабов, так что я не вижу тут никакой выгоды». «А может, господин Робертс настолько полюбил русских и стал так предан русскому царю, что решил преподнести ему майку? Закончив сдавать карты и склонив голову на бок, невинным тоном произнес Селби. «Я знаю, что Петр стремится заселить своими крестьянами все присоединенные территории, ничуть не опасаясь давать им в руки оружие». «Кстати, господин Робертс, ваши крестьяне также имеют оружие». «Очень смешно», — вновь впыхнул трубкой, — возразил Робертс. «Давайте возьмем вас, дорогой Джон». «Итак, из-за ежегодной убыли по различным причинам средняя ежегодная потребность вашей плантации в арабах составляет...» Роберт внимательно посмотрел на Селби. 20 рабов, поняв собеседника, ответил тот. Даю 2 шиллинга, продолжая игру, произнес Лоурен. Поддерживаю, тут же ответил Роберт. Берем по максимальной планке, получается 1000 фунтов. Плата над смотрщиком еще минимум 150 фунтов. Примерно раз в 2 года у вас случаются бунты естественную убыль мы уже учили поэтому беглецов и погибших рабов в расчет брать не будем но остается плата за подавление бунта и штраф за его допущение вместе это порядка 200 фунтов то есть в год 100 фунтов ну и напоследок около 20 фунтов охотником за рабами возвращающим вам беглецов итого 1270 фунтов теперь поговорим о русских 20 мужчин обходятся примерно в 480 фунтов. Плата за работу около 670 фунтов. Итого 150 фунтов. Я их не кормлю, не одеваю, не содержу. Они сами зарабатывают на свой хлеб насущный. При этом их среднегодовая выработка вполне сопоставима с таковой у чернокожих рабов. Отчего так? А между тем все просто. Они знают точно, что могут освободиться от крепости, для этого им достаточно выплатить выкуп, причем без каких-либо процентов. Поэтому ежегодно две трети своего заработка они отдают мне в качестве расчета. Треть остается им на проживание, и эти деньги, все до последнего фартинга, оказываются в моих трактирах и лавках, имеющихся в каждой из трех поселений. То есть я на них еще и зарабатываю, сбывая товар по розничным ценам. Ничего сверхъестественного, цены очень даже приемлемые, мне ведь не нужны недовольства и бунты. Прибавьте сюда еще и то, что практически все русские обладают какими-нибудь ремеслами. У них, ах да простите, увеличивают ставку до одной кроны. Так вот, у русских крестьян развито такое понятие, как отхожие промыслы. То есть, когда нет полевых работ, они работают на стороне. Поэтому к той сумме, что они тратят в моих трактирах и лавках, добавляется еще и заработанное ими вне моих плантаций. Это примерно 1 фунт в год. Но кто им помешает тратить деньги в других лавках, поинтересовался Лоурен. Элементарная бережливость. В моих заведениях цены хотя и немного, но все же ниже, чем в городских. Таким образом, следуя нехитрым расчетам, получаем, что каждые 20 человек в год возвращают мне все заработанное у меня и плюс по одному фунту сверху. Получается 86 фунтов. Это помимо того, что они работают ничуть не хуже негров. Я брал стоимость только взрослого и крепкого мужчины, не принимая в расчет детей и женщин. А русские женщины на полевых работах, уверяю вас, дадут фору мужчинам. Но при этом стоят, как и дети, не больше 7 фунтов. А все дело в том, что они заинтересованы в хорошей работе. Тот, кто выплатит выкуп, становится свободным и волен отправляться куда угодно. Идут прямиком к вам в арендаторы. Поддерживаю крону. Подытожил Лоурен. Увеличиваю до двух крон. Да, любезнейший Уильям. Они становятся моими арендаторами и продолжают приносить мне прибыль. Потому что, как говорят у русских, от добра добра не ищут. И сегодня у меня уже есть 10 ферм со свободными арендаторами, сумевшими расплатиться по долгам. Замечу еще, что людей у меня умирает значительно меньше. Я выкупаю только полноценные семьи. О каких-либо беспорядках среди моих работников не может быть и речи, если только не найдется идиота, который решит их сильно обидеть. Мало того... Когда два года назад банда маронов попыталась напасть на мой дом, все крестьяне поднялись как один, и практически никто из маронов не ушел. А тех, кто ушел, настигли русские егеря, причем совершенно бесплатно, потому что мороны умудрились убить одного из крестьян. И, кстати, какие-то умалишенные прошлой ночью разграбили одну из ферм. Егеря уже выступили, и я не завидую тем, кто это сделал. «Не надо на меня так смотреть, господа». Я не имею к егерям никакого отношения. Только и того, что позволил селиться среди соплеменников на территории моих городков. Но они здесь появились стараниями вашего торгового компаньона в России, уточнил Лоурен. Это так. Вскрываюсь, господа, закончил Лоурен. Три валета. Ну, к чему было так спешить? Три натуральных туза с довольной улыбкой вскрыл свои карты Робертс. «Да, мой компаньон имеет к этому некоторое отношение. В том смысле, что помогает отставным военным перебраться через океан. Ведь им предписывается оседать на земле, а какой из солдат и крестьянин?» Узнают же о Вест-Индии благодаря слухам. «А остальные, которые селятся в городах?» «Вот уж к кому не имею никакого отношения, так это к ним». «Русским вообще свойственно искать лучшую долю, вот и отправляются за ней». «Но они прибывают на все тех же кораблях добровольческого флота». «И что с того, Уильям?» «Меня не интересуют дела моего компаньона, которые не касаются наших общих. Главное, что предприятие работает». «Погодите, ну а чего в таком случае вам не купить ирландцев? По-моему, тут хлопот было бы гораздо меньше». Вдруг встрепенулся Лоурен. «Не пытайтесь сэкономить, Уильям. Взять моих арендаторов, которые сумели расплатиться в срок от 4 до 5 лет». Они работали как проклятые, не щадя собственных сил, и заработали свою свободу. Сегодня они как свет маяка для остальных. И люди знают, как только они смогут выкупиться из неволи, тут же получат свободу. Ирландцы же здесь в качестве каторжан, и раньше, чем через 10 лет, им никто не волен дать свободу. Даже наш губернатор Сэрл Трелони. И вообще, господа... «Коль уж хотите иметь дело с рабами, ставку нужно делать не на диких, необузданных Ашанте, выросших на вольном ветру и готовых взбунтоваться, а на рожденных в рабстве. Но ведь вам не нужны такие хлопоты и сложности, как выращивание рабов. Вы ищете более легкие пути, а это далеко не всегда верное решение». К Робертсу подошел чернокожий раб, прислуживающий в клубе, и доложил, что у входа его ожидает посыльный. Пришлось сворачивать игру, в которой ему уже, похоже, начинало вести, так как и этот кон оказался за ним. Он ожидал этого посыльного, поэтому знал, что уже не вернется. Как бы ему ни было приятно, общество клуба – дела превыше всего. Он оказался прав. Это был его слуга, принесший весть о прибытии корабля добровольческого флота. Только им позволялось открыто торговать на Ямайке и возить товары, минуя английские порты и не платя налоги в метрополии. Корона, может, и не позволила бы этого, но русский царь сумел настоять на своем. Дело в том, что его ученым удалось получить в больших количествах какую-то смолу. Из нее получалась пропитка и мастика, которыми обрабатывались днища кораблей для предотвращения гниения и против различных древесных паразитов. Стоит ли говорить, насколько данная продукция важна для морской державы? Вот и выдали добровольческим кораблям разрешение на торговлю в вест-индских колониях Англии. Правда, в ограниченном количестве не более десяти вымпелов. Робертс лично встречал каждое судно. А как же иначе? Торговля только с виду кажется делом простым. «Тут дешево купил, там дорого продал». На самом деле все куда как сложнее. Мало того, к этому нужно еще иметь и способности, если не талант. Когда коляска доставила его в порт, судно под названием «Чайка» уже заканчивало швартовку. Кстати, подобная оперативность также стала возможной благодаря русским а вернее к коноводному судну, которое выполняло на кингстонском рейде роль буксира. Пару лет назад перебрались сюда двое беглых русских, которые раньше служили на казенных коноводных судах. Вот и здесь решили построить такую посудину, благо устройство хорошо помнили. Обратились, кстати, к Робертсу, и тот судил их деньгами за треть доли от будущего предприятия. Работы у них хоть отбавляй, не успевают водить за речку купеческие корабли. Те, что пожаднее, предпочитают обходиться силами своей команды и баркасами, находящимися на борту кораблей. Но тех, кто готов заплатить за услуги буксира, вполне хватает. Так что предприятие процветает. Едва бросили трап на пристань, как Робертс тут же оказался на борту, где его встретил капитан Зарубин. Поприветствовав Робертса, он предложил пройти в свою каюту. Оно вроде уже закат, и на землю опускается вечерняя прохлада, но к чему попросту терять время? — Что-то в этот раз вы припозднились на целых три дня. Это несколько необычно для чайки, — посетовал Робертс, когда они оказались в каюте. — Грех жаловаться, мистер Робертс. Для океанского перехода подобная задержка скорее норма, чем нечто необычное. — Но не для добровольного флота. Вы уже успели заработать репутацию. Не стоит ею пренебрегать. Согласен. Остается еще попинять океану с его непредсказуемостью. Ну что по грузу? Вот документы. Легкие экипажи привезли. Беря документы, поспешил поинтересоваться о насущном Робертс. Плантаторы уже в очередь стоят за ними. Причем не только местные. Привезли. На этот раз два десятка. Вот только куда вам столько ума не приложу. «А кто вам сказал, что все экипажи останутся на Ямайке?» «Испанцы ожидают их с куда большим нетерпением и готовы платить звонкой монетой. Отчего, думаете, я прошу упаковывать комплектующие каждому экипажу отдельно?» «Ясно. Итак, что у нас тут? Керосин, флаг, битумная мастика, пропитка. Не боитесь таким-то грузом? Оно как полыхнет!» С довольной улыбкой поинтересовался он. «Не кликали бы вы беду!» – поспешил отмахнуться от англичей на капитан. «Простите». Дальше. Ткани в ассортименте, зажигалки, керосиновые лампы, складные ножи, зонты дамские солнечные, зонты дождевые. Список был довольно обширный. Около сотни различных наименований. Причем все было изготовлено на русских заводах и фабриках, как казенных, так и частных. И только готовая продукция. Ни о каком сырье не могло быть и речи. Впрочем, чему тут удивляться, если в колониях не было практически никакого производства? Разве только переработка плантаторами сахарного тростника, изготовление рома до да верфи, где строились маломерные суда для местного судоходства. Но сырье для них было местное. Так, с этим понятно, что по людям, ознакомившись со списком, поинтересовался Робертс. «На этот раз пять семей, всего пятнадцать человек, молодежь, шестеро желающих поступить в Егирия. И вот эти письма лично вам, только...» «Да, Павел Иванович, велено, чтобы они не покидали мою каюту, а по прочтению были уничтожены». «Даже так? Я в этом году уже не вернусь. И вообще, добровольцам приказано под различными предлогами зимовать в своих портах в реписке». «Вот как!» — ломая печать на письме и выпитив нижнюю губу, задумчиво произнес Робертс. «Да, Павел Иванович, все страньше и страньше!» Закончив читать, он скомкал листы и, положив на начищенный медный поднос, поджег. Вид у плантатора был весьма озабоченный. Зарубин понятия не имел, что там было написано, но прекрасно понимал, к чему все идет. Все было за то, что не успеть ему полностью рассчитаться с долгом за чайку, придется еще послужить России и матушке. Впрочем, в любом случае пришлось бы, не на своем корабле, так наказанном. он ведь не в полной отставке, а в резерве. Когда же начинают говорить пушки, вакансии на кораблях появляются довольно быстро».